Все вот, продолжается 17 сентября 2012 года, вот, и, соответственно, дальше с вами мы общаемся. Значит, по поводу курса Таро и отличия. Значит, дело в том, что, в принципе, в общем-то, да, считаю, существует да, два достаточно таких больших направления. Вот сейчас мы вот даже не про школу Таро, Потому что четыре базовые школы Таро есть. Да, это система Артура Уайта, английская система Таро, система Алистера Кроули, система Марсельского Таро и система французская Папилсовская, да, то есть, вот вы в Папивской системе попали. Значит, что это такое, в чем разница? Об этом будем разговаривать уже, когда историю Таро пройдет, да, то есть попозже. То есть, вот про системы сейчас не говорю, да, это отдельность. Вот, про метеорологов, вот про то различие, которые сейчас достаточно внятные, достаточно ну, заметно, да, вот различим. Значит, это касается обычной и книг и, соответственно, разнообразных курсов, да, в которых вы изучаете таро. Значит, есть две такие очень большие, два достаточно больших лагеря. Первый лагерь, да, это люди, которые изучают Таро с точки зрения философской системы исключительно, да, где вот, соответственно, изучая мага, вы изучаете понятие Абсолюта, изучая Попес, вы изучаете там бинарность всего сущного, да, такой бинар и прочее, да, то есть это, соответственно, система такая глубоко эзотерическая. Вот, да, и система сама по себе прекрасна. На ее тему можно найти некоторые книжечки, почитая там, например, Шмакова, там Таро, как они там, господи, называются. Ну неважно. гома энциклопедия оккультизма, соответственно, да, вот. Ну, в общем, короче говоря, есть достаточное количество да, авторов, которые, соответственно, пишут именно вот прямо об эзотерике и эзотерике, да? Но когда читаешь их книжки, то, во-первых, в этом очень мало прикладного, то есть непонятно, да, как тебе меняется твоя жизнь от того, что абсолют назван абсолютом. Да, то есть, в общем, это абсолютно неприлагаемо к реальной жизни. Вот. И философия про бинары интересна, да, но при этом она ничего не дает, в общем, по большому счету, в практической жизни. Да? Вот, то есть прикладности у них плохо. И при этом они брезгуют вообще самой по себе темой, связанной с тем, чтобы на картах гадать. Вот, например, последователи Гома, вот эта энциклопедия кутизма, они выпустили несколько лет назад на рынок колоду Гома. И мы все так потерли руки и сказали, боже мой, наконец-то у французской школы появилась классическая колода. Но они ее выпустили вот такого размера, в формате тонких открыток. И гадать на ней оказалось физически невозможно. Что? О, благодарю. Белая структурная логика, выручает. 10 на 16. Ну, в общем, вот, ну, в общем, да. Ао, благодарю. Белый структурные логики пощаются во время перерыва. 10 на 16. Вот, и, соответственно, это было сделано намеренно, чтобы они не вздумали гадать. То есть они были такие для того, чтобы на них медицировать. Вторая большая, да, второй лагерь. Это те, которые, соответственно, заточены на то, что с помощью таро в первую очередь гадать. И в этом случае какой-то особой философии эзотерической предпочитают никого не грузить. Маг воспринимается тогда как уверенный в себе человек. Лично читал такое описание Мага. Да? И в чем разница между соответственно, старшими и младшими арканами, да, честно говоря, становится неочевидно. Да, что это такое? Вот это тоже такой очень большой лагерь, Да, эти люди заточены именно на гадание, на значение карты, и благополучно, в общем-то, понятно, что э, не, не, не копают очень глубоко. Вот мы находимся в этом плане, к сожалению, посередине. К сожалению или к счастью. Да? Вот, к сожалению для обоих лагерей, потому что первый лагерь не понимает, зачем мы гадаем, второй лагерь не понимает, почему так долго учим, Вот, да, мы в свою очередь как-то стремимся все-таки э, изучать Таро именно как инструмент прикладной философии, но при этом, да, инструмент, который будет полезен в ежедневной жизни, да, когда вы держите в руках колоду, которая становится мудрым собеседником и помощником. Понятно, да? Значит, это первая история. Значит, вторая история тоже про отличие. Значит, дело в том, что на вот такое веяние некое на рынке возникло несколько лет недавности, просто как-то э, я пыталась о нем, ну, как-то без комментариев его оставлять, но сейчас уже это настолько уверенная тема, что уже как-то надо ее откомментировать. Значит, дело в том, что сейчас появляется больше людей, которые, преподавая Таро, описывают это как то, что вообще учиться гадать на Таро нет никакой необходимости. В зависимости от того, с какой колодой ты работаешь, А колод, выгодная штука, огромное количество, то есть каталоги колод, колода драконов, колода гномов, кошек, я не знаю, там с Древней Византийской империи. У меня вот есть, например, раритетная колода, по-моему, десятилетней давности, называется она Тару космического племени, с абсолютно порнографическими картинками, например, с тремя видами влюбленных, в зависимости от сексуальной ориентации. Вот, когда оставляешь нужную колоду, да, раз, у меня она, кстати, есть, я ее оставила в качестве коллекции, жучайшие бумаги сделана была на базе фотожопы, Вот такая вот тема, значит, все там такие радостные, голые, все очень хорошо. Вот, значит, и смысл в том, что карты вообще типа не надо изучать, берешь карту, смотришь на нее, и у тебя возникают какие-то ассоциации. И вот на языке этих ассоциаций типа колода с тобой будет разговаривать. Вот это тоже не про нас, это тоже другая история. Вот почему нас, например, там, не любят там валон, Лос -Карабео, да, замечательная, Лос-Карабео, замечательная территория тарологов в Москве, да, и, соответственно, Таро-Клуб, потому что они говорят, ну что это такое вообще? У вас люди заканчивают курс, и дальше невозможно их заманить еще на 50 курсов по работе индивидуальной с каждой отдельной холодной. То есть у них там очень удобно, там, дорог гномов, вот, значит, там проходят у них там пять занятий по работе с гномов. Потом, значит, там, например, там колода там темной стороны, там чего-то, вот, значит, вот втыкаешь и работу на этой колоде. Вот, у нас в этом плане колода одна. Вот, классическая, попюсовская, да, на которой, соответственно, в общем-то, мы как-то все и гадаем. В которой символы, которым, в общем-то, много веков. Вот. У нас, когда, соответственно, люди благополучно ходят на, э, там, например, какую-нибудь ярмарку гаданий, да, обнаруживают, вот, э, помню, у нас значит, ходили тоже на фестиваль Таро, и вот, значит, там все объясняет, объясняют, что вот если на карте луна тебе улыбается, нарисованная, то, соответственно, в этом случае карта считается как позитивная. А если ты видишь, смотришь на эту луну и видишь, там тебе луна не улыбается, то это надо считать как негативную карту. Ну, вот, вот такая история. Значит, наши где-то уже, ну вот посередине курса, уже изрядно поумневшие сидят и как-то не очень понимают, как это смотреть. Да? Вот, и, соответственно, смотрите, сейчас вот э, за счет того, что ведьмы существуют веками, и Таро, в общем-то, существует очень много э, веков уже реально, да, понятно, что отрицать их существование в нашем рациональном мире нет никакой возможности. В этом случае, да, единственное, а сила их, да, она такая несколько рациональная, да, связанная там с понятием судьбы, мистики эзотерики. В связи с этим, да, вот, ну что, если очень хочется верить Деда Мороза, то надо сказать, что это не Дед Мороз, а что это некий святой, который, да, там, соответственно, покровительствует хорошим мальчикам и девочкам, да, и таким образом отнять там некую эзотеричность из этой истории, да, то есть как? Таро существует, это факт, тарологам ходят, это факт. Давайте тогда сделаем из этого чисто психологический инструмент интуитивного познания карт с помощью просто их разглядывания. Ну, берем всю эзотерику, правильно? Знаете, да, чем эзотерика от психологии отличается? Психология занимается внутренним миром человека, понимаете, нет? То есть в психологии нет а, таких понятий, как эгрегоры. У них есть общественное бессознательное. Опять же, его они изучают, исходя из внутреннего мира человека. Понимаете, нет о чём. То есть, соответственно, да, у них нет понятия кармы, у них нет понятия рода, потому что это все внешнее и рациональное. Когда психология выбрала стать наукой, ей пришлось кастрировать, да, вот, ну, философии окружающего мира для того, чтобы попасть в то, что может вот хоть как-то этой наукой называться, знаете, да и таким образом она отсекла все, что может быть не проверено. все то, что является тонким и невидимым. То есть что такое наука, да? Это когда ты пять раз делаешь одно и то же и получаешь одни и те же результаты. Конечно, совершенно верно. Но дело в том, что закономерности есть и в эзотерике, причем. Да, совершенно верно. Которые не, не совсем. Есть, Охотно которые верю. Которые Смотри, да, и а, в свою очередь Гроф, например, да, также уже обратно практически вернул да психологию к тонкому миру. Но дело в том, что классическая психология все-таки это по-настоящему не признает. Понимаешь, нет о чем. -то. <свят> То есть, соответственно, да, психология в ее старом формате быстрее всего тоже при, ну, пере, переживает некий кризис. Вот в свое время, да, с большим удовольствием А я прочитала очень умную женщину, может быть, кто-то читал там Гиппенрейтер такая замечательная тетка, которая писала по поводу детей. Вот мне очень нравились ее произведения по поводу деток. Значит, ну понятно, что деток воспитываю, как-то интересно, что об этом пишет. Вот, и я скачала книжку под ее, под, ну, типа введение в практическую психологию. Мне было очень интересно. И она прям буквально в первой главе очень многие вещи мне разъяснила, да, по поводу психологии. Кстати, примирила меня таким образом с психологией. Она объяснила, что бытовая психология, в принципе, она свойственна любому человеку. Ну, бытовая, прикладная психология. Да, что фактически получается, что даже маленький ребенок, когда понимает, что с бабушкой, например, так разговаривать нельзя, с мамой можно, он таким образом применяет навыки бытовой психологии. Другой разговор о том, да, что буду владея бытовой психологией, оказываясь на территории незнакомой, бытовую психологию приходится откладывать в сторону. Этот же самый ребенок, например, не будет знать, как общаться с чужой бабушкой. А научная психология, да, это все-таки психология обобщения, да, нахождение общих тенденций, которые, соответственно, да, описывают, ну, схожие вещи, да, и когда независимо от того, с какой бабушкой ты общаешься своей или с чужой, тем не менее, да, можно, ну вот, на основе каких-то факторов сделать некие выводы. Вот, понятно, нет, о чем я сейчас говорю. Я понимаю, что здесь возможности от психологи, про которых то, что я сейчас рассказываю, это бред, но мне просто очень важно, да, вот разделить эти два понятия, что мы не психология. Вот, да, и я сама, соответственно, будучи достаточно неплохим именно просто бытовым психологом, ну, хорошая наблюдательность, да, в общем-то, аналитический ум, э, многолетняя практика работы с людьми. Все эти с 19 лет я втором, мне сейчас 39, 20 лет. Так или иначе, я занимаюсь разного рода консультированием и преподаванием. Понятно, да, за эти годы я насмотрелась. И тут хочешь не хочешь, да, но станешь очень неплохим прикладным психологом. Но тем не менее, да, я отдаю себе отчет, что вот я периодически, например, сталкиваюсь с ситуацией, когда мне бытовой психологии не хватает для того, чтобы оценить какую-то ситуацию каждого конкретного человека. То есть, когда не работают шаблоны, которые до этого были наработаны, да, то есть какая-то нестандартная история, моей бытовой психологии мне не хватает. И вот Кипенрейтер, она очень хорошо объяснила. Она сказала так, что мы все начинаем с бытовой психологии, потом, если хотим стать психологами, то изучаем научную психологию. Но правильный путь – это вернуться от научной обратно к бытовой. Я поняла, чем мне не нравится огромное количество психологов. У нас был очень хороший друг, которого центр по адаптации ребята, которые сидят крупно на тяжелых наркотиках. И, значит, мы у него, когда были на курсе, он нам очень хорошую вещь сказал в качестве примера. Он так хохотнул. Он сказал, что раньше я брал на работу только психолог. Потом я понял, что мне легче из хорошего человека сделать психолога, чем из психолога. Дальше он не договорил. Но мне было понятно, потому что каждый раз, когда, например, на моем курсе появляется кто-то сильно патологичный, да, вот вы знаете, вот, зажатый рот, да, там, соответственно, какая-нибудь там физика, которая показывает, что человек большие проблемы, да, тут, в общем. Не, да, и при этом, да, огромное количество закидонов, привычка на любую малейшую корректировку брызгать слезами, да, и огромная такая черная дыра и состояние, там, внутреннее чувство собственной важности, всегда оказывается, что ты человек и практикующий психолог. Понимаете, да, вот при этом у меня есть друзья очень хорошие психологи. Но вот почему, да, к слову сказать, среди хороших включенных людей могут быть как психологи, так и не психологи. Но если патология, я всегда психолог, ну, блядство какое то честное слово. Ну вот, да, и в принципе, в общем-то, это заставляло меня относиться как-то, да, к психологам с некоторым, то есть еще и психолог. То есть мало того, что с тобой так надо работать, ты еще и психолог, что усложняет любую работу. Ну, потому что, да, она вместо того, чтобы решать проблему, объясняет, почему для нее это патология естественно. Вот, да, и вот мне, когда так старательно это все в своей книжке прекрасно объяснила, да, что просто человек от научной психологии не вернулся обратно в бытовую, и в мир не вернулся, а продолжает изучать некие теории, которые не имеют при этом никакого практической пользы. эти нет? Вот, кстати, одна из задач в том числе этого курса заключается в том, чтобы мы с вами научились четко и внятно различать. Потому что оба безмерия опасны, Первое безмерие – это когда человек не видит тонкого невидимого наполняющего, там, где оно рулит. А второе безмерие, это где продолжает искать тонкое невидимое наполняющее, там, где, в принципе, достаточно включить здравый смысл. Понимаете, да, вот одна из наших задач будет в процессе этого курса научиться различить, вот здесь эзотерика, а здесь здравый смысл. Понимаете, да? И не, не вздумайте подменять одну другую Нет. Вот это совсем грубо. В той степени, что искажает то, о чем я говорю сейчас. Вот, то есть, когда ко мне приходит прекрасная девушка, которая уже полгода как изменяет муж, даже больше, вот она за эти полгода, она была на расстановках Хеллингера, и она ходила там куда-то, там вычислила, что уже 40 поколений, как какая-то там тема на их роду лежит. Здесь вот полгода девка занимается разнообразной и муж продолжает ходить к другой бабе. И вот, вы представляете, да, она приходит просто к тарологу. В качестве таролога выступаю я, которая, понимаете, я смотрю на эту замечательную девочку, Свету, к слову сказать, видите, им какое, светлое, хорошее будет Светочка, скажи, пожалуйста. А вот эти полгода, вот смотрите, девочка работает пять раз в неделю. В остальное нерабочее время она занимается психологией. Сейчас еще по выходным она ходит на расстановки. То есть мы не мы в не Да, то есть здесь все, что можно сказать, это друг. Какая разница, сколько поколений назад у тебя появился этот свищ в родовой программе, даже если он есть. Да, пожалуйста, обычные бытовые вещи. Будь добра несколько поменять имидж, понимаете, да, убрать из своей жизни по выходным обязательные походы к психологам и развернись уже наконец на мужа, да, то есть полгода, мне кажется, достаточно, Женя Бродецкий очень хорошо говорит, если ты обнаружила, что ты в яме, первое, что надо сделать, это прекратить копать. Понимаете, да, или там, соответственно, когда приходят с вопросами о том, что почему дом не продается. почастую ответ очень прост. По законам рынка, кстати, у нас есть такая карта, которая об этом открытым текстом отвечает. спрашивай в чем высшая причина? Они говорят, правосудие. Уточняешь, социальные эгрегоры, они говорят, да, законы рынка. Вот такие хреновые законы рынка, что за такую цену это ты будешь продавать очень долго, если вообще продашь. Понимаете, да, и нечего смотреть, да, там, в чем кармическая причина непродажи этого дома. Она подчастую бывает абсолютно бытового свойства. Вот-вот как-то так. Значит, то есть, соответственно, да, вот мы давайте возвращаемся еще раз. Здесь не про психологию. Если что-то, что, соответственно, юзает в том числе и психологии, и будет обнаружено во время этого курса, так это случайность. Мы здесь строим эзотерику. Эзотерика, да, то есть в первую очередь нас будет интересовать человек как часть большого, тонкого и плотного мира. Понятно, да? То есть нас будет интересовать человек, вписанный в систему других, в том числе живых объектов. Понимаете, да? То есть тема человека как его воплощение прямо сейчас в эту жизнь. Да, тема судьбы, которую он на себя взял. Судьба это будет сложена, например, да, из кармы высшего я, из жизни в жизнь, приходящей части, кармы его рода, куда он вошел куда его принял. Понимаете, да? Причем у нас, опять же, мы будем разделять понятие судьбы. У нас будет вот это как раз написанная судьба, да, как некая такой лона реки, да, или там, по которому благополучно, да, вот идет вот эта человеческая судьба. И плюс к этому у нас будет судьба понятия так называемого каузального потока. Это то, как, соответственно, происходят события его жизни, да, вот ты плывешь по этой реке, русло реки известно. Но как ты проплываешь по этому руслу, это уже каузальный поток, понимаете, нет? Соответственно, да, этот каузальный поток реагирует на твои действия. То есть будут ли там какие-то камни по дороге? Понимаете, если говорить про реку, да, будут ли там запруды? Будет ли там течение за тебя или против тебя? Вот это уже, в свою очередь, другая тема судьбы, которая вполне себе управляет. Плюс мы будем говорить об эгрегорах, мы будем говорить о духах-наставниках, об ангелах, да, и, соответственно, мир будет для нас населен. И это не аллегория, как это было бы для психологов. Понимаете, да, это вполне реальные действующие лица, в деятельность которых в вашей жизни – будет в той степени внятно описано, когда вы будете просто вынуждены обнаружить их присутствие в своей жизни. Понимаете, да? То есть это будет достаточно однозначно. Это, это когда вы будете изучать само Таро. Вот это расстояние между занятиями, да? оно как раз в любом случае в это время будет такая магия происходить удивительная. Карта в это время будет работать в вашей жизни и проявляться более внятно. Понятно? Вот, поэтому навыки психологии это не к нам. Вот, соответственно, анализ того, почему клиент, выбирая из старших арканов, выбрал именно эту карту, да, то есть работа с образами, это тоже не к нам. Понятно? Да, понятно. Прости. Да, очень то есть мы все-таки здесь произошли. Вот. Нет, то есть мы, в общем, в другом лагере несколько находимся. А более понятно, откуда этот лагерь взялся, да, и то, о чем мы рассказываем, откуда взялось, будет ясно после, соответственно, рассказа об истории того. То есть как они появились, да, и, соответственно, в общем, это само по себе введение как раз должно дать многие ответы на ваши вопросы. Вот, значит, что еще об этом курсе? Есть еще какие-то вопросы вообще про сам курс? Давайте так. Пока нет. Хорошо, тогда еще одну тему вам быстренько заброшу, ладно? Значит, смотрите, получается, что во время изучения этого курса Таро – это система. Раз это система, то понятно, что изучать мы ее будем от простого к сложному. И таким образом, описывая каждую карту внутри этой системы, Вольно или невольно, получается, да, мы будем с вами играть в так называемый морскую буй. Сейчас вот я вам опишу, в чем разница, в чем связь. Значит, у многих из вас в прошлом были некие обстоятельства жизни, которые а, вы купили как опыт в свою жизнь. Ну, понятно, да, купили, то есть на ваш жизненный путь это пришло, некий опыт. Каждый опыт, который к вам приходит, приходит для того, чтобы вы его соответственно, ну, из этого опыта вывели нужные для вас сведения. Понятно, да? То есть сделали эм, конструктивный вывод. Ловили, о чем я говорю? Нет. То есть любое событие – суть получения опыта. Опыт нужен для делания конструктивного вывода. Если вывод сделан конструктивно, то таким образом ты получаешь некий зачет, и событие имеет склонность уходить из твоей жизни. Ну, знаете, иногда бывает, если это очень значимый выбор, то всегда через очень короткое время он просит, чтобы его повторили, ну, знаете, для закрепления материала. То есть первый раз тяжелой знатудой послал нахуй, буквально через три дня приходит та же самая история, где ты делаешь это уже легко на старых дрожжах. После этого, соответственно, ситуация сама по себе уходит. Это понятно, да? Значит, ну, вы уже поняли, да, что я называю вещи своими именами, и с этим придется как-то, в общем, смириться. Вот, что какие-то матершинные слова от меня вы неизбежно услышите. Вот, в этом есть и а, некая преднамеренность, да, и плюс к этому действительно, в общем-то, русский язык будет очень богатым, тем не менее слова определенные имеют определенную энергию. Меня мама очень переживает, она все спрашивает, когда я наконец все-таки буду пользоваться синонимом. Энергия вообще вся в любом случае положительная. Спасибо. Просто вибрации бывают высокие и низкие, но об этом мы еще поговорим. Вот, мама говорит о том, например, чтобы слово хуй заменяется каким-то другим словом. Я говорю, мама, ну слово такое прекрасное, объект такой прекрасный. Ну как можно заменять? Ну, мама очень против. Вот, вы меня не выдавайте, ладно. Хорошо. Вот, ну так вот, значит, возвращаемся к теме. Вот. Так, сейчас я прокручу, с какого момента я пришла? к другим словам. Так, где я касалась? А? А, повтор событий. Спасибо большое. Вот. Значит, повтор событий. И получается, да, что э, в том случае, если э, сделан конструктивный вывод, то вас таким образом ситуация оставляет. Если не конструктивный, то понятная ситуация обладает свойством усугубляться и стремится опять вернуться в вашу жизнь, либо в том случае, если опыт этот обошелся вам очень дорого, понимаете, нет, то в этом случае, скажем, и вы продолжаете его болеть, то по большому счету да, получается такая история, что вы словно бы закрываете его вот в своем бессознательном, пытаетесь каким-то образом спрятать от себя, практически ну, сделать как амнезию, да, то есть ну, забыть. И Потому что он вас продолжает себе возвращать, ну, этот опыт. Возвращает как раз для того, чтобы вы все-таки сделали конструктивный вывод. И получается, да, что вы каждый раз закрываете вот эти свои не сделанные выводы, да, и вот эти травмирующие опыты, части своей личной энергии, которая фолстает на эту жизнь у вас конечную, если говорить об энергии личности. кризис. Окей, незавершенный гештальт. Значит, суть одна и та же. И а, смотрите, да, я не знаю, при всем желании, да, там, общаясь с каждым из вас, там с замечательный, напомню, как зовут, да, Марины, да, а, я так потихонечку буду вспоминать, как вас зовут, или учить заново. Значит, общаюсь, вот, например, с прекрасной Мариной, да, или там общаюсь с замечательной Ксюшей, да, я не знаю, где у тебя вот этот опыт, да, вот негативный в твоем бессознательном находится, но при этом он явно существует. И вот смотри, да, представь с тобой, что мы а, в этой ситуации, если я вдруг решаюсь, там, зачем-то, не знаю, там, какого, какого фига, да, но все-таки зачем-то стремлюсь сделать тебя более конструктивной, да, и помочь тебе в этом стать более конструктивной, то мы с тобой, можно сказать, практически играем в морской бой. У тебя бумажка, на которой где-то есть корабли. Где находятся эти корабли, я не знаю. Более того, ты удивишься, и ты уже же не знаешь. И вот сам курс второго, в чем еще магия этого прекрасного, да, вот именно этой системы, в том, что там пробиваются последовательно все точечки, понимаете, да, А1, А2, А3, А4. То есть за весь курс мы с вами неизбежно попадем, причем однозначно попадем в каждый, да, вот в каждую из этих точек. На какой момент времени? Окажется, что я попала в место, где у тебя вот этот незавершенный гештальт, да, вот этот э, корабль, да, вот с этим э, травмирующим опытом, я не знаю. Но ты точно в любом случае на это среагируешь. И не просто среагируешь, я напоминаю, да, что так как попадать туда я буду картой, то это значит, что у тебя будет там информация, и зачем тебе был этот нужен опыт. И плюс к этому, да, некая рекомендация, каким образом можно было бы эту ситуацию прожить более конструктивно. Понимаешь, да? То есть и почему, и зачем. Понимаете разницу между почему и зачем? Почему это как-то дошел до жизни такой? Зачем? Это чем для тебя это полезно? Понятно? И таким образом получается, что, во-первых, у тебя уйдет очень много тараканов, которые ты внутри себя развела для того, чтобы эти места огородить каким-то образом. Понимаешь, да? То есть, соответственно, у тебя же там целый порох обычных концепций вокруг этой истории, чтобы не попасть на это болезненное для себя поле. Понимаешь, да? Значит, то есть, соответственно, и причем у, особенно у разумных людей, это уже группа тараканов, которые ходят с транспарантами, и как-то уже всем объясняют и доказывают, что они абсолютно правы в том, что содержат этих тараканов внутри себя, Вот это вот, например, еще с психологами, с некоторыми сложными работать. У них обычно тараканы группированные, да, все с своими адвокатами. Объясняют, чем они компенсируют себе это внутри себя. Да. Вопросы можно? Давай, ну, по как мужской инфои иногда бывает мимо, uh -huh. а просто так И мы тоже попадаем? А, ну, в общем, я бы могла его тебе транслировать, да, это в общем, точно с такой хитрой физиономией знаешь ответ на этот вопрос, нет, ну, да. Я, я ну я просто, конечно. Я и хочу, и Да, да, да, конечно, я поняла. Вот. А, значит, С практической точки зрения, так. И мы попадаем один в один, 100%. Давай 100%, так. Значит, вот смотри, на, вот, эм, задача этого курса в любом случае несколько, ну, многограмма. Значит, первое, это то, которое я описываю прямо сейчас. Это проработка себя из прошлого, для того, чтобы убирать вот эти патогенные зоны. Во-первых, это поможет тебе во время работы с клиентами, если вдруг ты дойдешь до жизни такой, у них меньше шансов взорваться на твоих минах. Знаешь, вот нас когда учили в свое время быть ведущими и тренерами, у нас очень жесткий руководитель был, он нам, знаешь, как говорил, если вдруг во время работы с клиентом, или там с работой с участником тренинга, тебя что-то зацепило личное, у тебя есть все время, которое тебе необходимо для того, чтобы как-то с этим справиться. В пределах 10 секунд. Дальше что ты сделаешь? Да? Ты за 10 секунд решишь это внутри себя. Или же за эти 10 секунд ты это чем-то накроешь внутри себя, да, для того, чтобы продолжать работать. Главное, это ты в любом случае должен в данной ситуации сохранять адекватность и работать на клиента, независимо от того, что тебе попало. Нет, да? вот, ну вот, соответственно, чтобы минимизировать вот такие попадения при работе с клиентом, вот, да, мы благополучно меняемся. Значит, это то есть для работы с другими нужно прорабатывать это свое прошлое, которое во время курса происходит. Плюс еще одна очень важная тема – это то, что ты высвобождаешь таким образом личную энергию, которую ты до этого это прикрывал. И таким образом эта энергия поступает в твое личное пользование прямо сейчас, что очень полезно. То есть прямо во время курса вы будете обнаруживать, как жизнь начинает вдруг неожиданно бить ключом. Одна из причин, почему огромное количество, ну не огромное, а определенный процент участников, не огромное, конечно, определенный процент участников уйдет на моменте варенья сухого. Жизнь так захватит, что выделяя два раза в неделю на походу сюда просто не будет никакой возможности. Это будет значить, что ваше высшее я сказала вам достаточно. Потому что после варенья слов мы переходим уже к высшим арканам. Для многих людей достаточно и того, что изучается до силы, и до семерок. Да И их уже на восьмерке, на девятке, там и прекрасного уже не зазовешь. Вот, это один из эффектов. Да? То есть для чего? Второй эффект, как я уже объясняла, да, что получается, что во время занятия очень понятен становится контекст. Контекст рулит. Третья причина. Я бы, например, побоялась выпускать специалистов в этот мир, для которых слова или там некая, ну не слова, а некая, скажем, уст... некая точка зрения под названием «что не делает Бог, то к лучшему», является не более чем теоретически. Это понятно, да? Иначе говоря, по окончании курса, каждый из вас, если вы правда его возьметесь прослушивать, будет точно знать пути Господни, да, к которому человек ведут к тому, чтобы он совершенствовался. И для вас станет очевидно, понятно, что даже в том случае, если вы получаете какую-то проблему в своей жизни, Да, то в этой проблеме есть источник будущей радости, в том случае, если вы правильно решите. Это понятно? То есть вы становитесь а, не теоретическими, а практическими активностями. Для меня это гарантия того, что когда к вам будет приходить клиент, даже в том случае, если вы будете видеть у него в раскладе а, там, а, полный аут, Ну вот, то, в общем-то, при этом вы все равно будете точно знать, что из всего этого есть выход. Понятно, да? Что это будет не теория, да, когда вы сидите и пытаетесь э, продать клиенту то, во что сами не верите, да, когда, соответственно, это является точно положением вашего опыта. Это ясно? дом, дорога тайна. Да, это не к нам. Вот, ну и плюс к этому, да, чтобы для вас стало понятно само по себе понятие судьбы и с чем да, разделение вот судьбы на вот эти две вещи, которые которых говорили. Вот, еще один очень важный момент бы я сказала, да, что все-таки, скажем, вот такая, такая глубинная, да, там, проработка адекватность, она как раз и является, Гарантии того, что во время работы с другими людьми вы будете плюсоваться и не минусоваться. Я сейчас прокатываю. Что действительно, работая с другими людьми, таким образом, да, вы будете нести свет вокруг себя. Таким образом, количество света будет больше. Те, которые, соответственно, закончили курс, я думаю, что вполне могут подтвердить, что так оно и было. Изменилось во время курса в свое время. Ксюша. Вася. Тут очень интересно, здесь из тех, кто у меня уже учился, всего пока вот одна ученица, хотя обещали прийти многие. На мастер-классе я спросила, кто идет. Да. А сейчас объясню зачем. Что? Первое занятие. Пропустили. Ну да, я было, может быть, не так прикольно на первое занятие идти. Повторно знаешь почему? Потому что, как я уже говорила, курс это килограмм. То есть для того, чтобы вполне постичь такую то скипетру, Для этого уже надо знать карту мира. Карта мира это то, чем мы завершаем курс, то Скиптеров это то, чем мы начинаем. Вот, да. И плюс к этому, соответственно, понятно, что я не повторяюсь. Это все-таки авторский курс, поэтому делаю, что хочу. Карты я продолжаю изучать. Через какое-то время я обнаружу, зачем собралась именно эта группа, выясню таким образом, какую информацию вам чаще всего надо давать, буду вас кормить в основном именно этим. Тем, что вас больше всего интересует. Каждая группа уникальна, повторов никогда не было. Вот, посмотрим, что вы из себя представляете, зачем вас на один корабль собрали. Вот, чего вы все хотите? Вот, вот как-то так. Ну, все, по-моему, теоретической части. Да. Давай. Ты. Нет, конечно. Это, это, это, это, это. Я обязательно опишу, что я имею в виду. Вот, Господь для меня един, независимо от того, как бы его ни называли. Мы будем говорить о мировой религии, и, к слову сказать, будем говорить прямо сегодня. Когда закончить теории, перейдем к практике расклада. Вот, у нас впереди целое испытание, испытание под названием «История Таро». Слушать ее трудно. Скажу сразу, во-первых, потому что я сама не сильно в истории. Вот, да, и, в общем, это будет несколько заметно, в отличие, например, от моего мужа. Вот у мужа проходить эту часть гораздо комфортнее, чем у меня. Вот, но я ухожу со скользкой для себя территории, да, и, в общем, описываю какие-то другие вещи, которые не менее важны. Да, то есть я описываю, в чем суть того, чем мы с вами будем заниматься таким образом, да, и суть этого самого по себе учения. Вот, плюс к этому то, что я буду рассказывать на этом занятии, на следующем занятии, еще кусочек следующего даже занятия. Да? Вот У нас с вами такой путь, когда я буду рассказывать, откуда взялось Таро с точки зрения французской системы, да, вот, в которой мы с вами учимся. Потом после этого я доведу Таро до современности, дальше после этого я пишу разницу между школами Таро. Дальше после этого у нас будет с вами долгая беседа на тему того, что такое судьба, неверно ли гадать на таро и прочее, прочее. Да, и вот на этом мы на всем закончим, и дальше будем уже изучать правду. Вот, и соответственно, то, что рассказывать буду, оно обычно интересно, но не сослагается с опытом. Поэтому будет немножко тяжело это воспринимать. Я бы сказала так, что интереснее всего то, что сейчас я буду рассказывать в течение двух занятий, будет, когда вы закончите курс. Вот тогда это слушается на ну, ура, и все абсолютно понятно. Я пробовала было опустить эту часть как басену и сразу переходить к картам. Но тогда заметно ухудшается качество того, как вы изучаете карту. да? Поэтому воспримите ближайшие два дня как некие погружение в материал. Вот, надеюсь, мы все это, да, как введение. Предисловие любите читать. Вот сейчас предисловие. А без варианта. Вот, а без вариантов. Вот, выборы у вас особенная тема. Вот, ну что, про сам курс. Ничего пока, да? То есть стало понятно, что это не про психологию. Если что-то из психологии, то оно случайно туда проникло. Что про эзотерику, что Дед Мороз существует. на ну вот, да, что мы вернемся обратно в мир сказки с практической точки зрения. чтобы буду кормить многим здравого смысла что вся философия, которая здесь будет рассказываться, будет иметь исключительно прикладной характер. Об абсолюте, без того, чтобы это имело отношение к вашей реальной жизни, рассказывать не буду, нет необходимости. Вот, ну вот как-то так. А еще второй – это язык. Поэтому оба варианта переводов через какое-то время вы освоите. Первый увидел карту, понял ситуацию клиента, можно сказать, хуже работает. А вот вторая часть, увидел ситуацию, понял, какая бы это могла быть карта, еще и на этом языке начал общаться со всеми окружающими, это вот такая классическая приколка. Вот они кивают, они точно знают. Где-то начиная, наверное, с шестого занятия уже разговоры. У меня такая вчера двойка кубков была. Да ладно, это твоя тройка мечей перевернутая. Все поржали, всем хорошо. То есть классика жанра, начать говорить на картах. Потому что, ну, вот настолько емкие понятия каждой карты становятся, да, что к чему бы этим не поменяться в свою очередь. Вот как-то так, да, знакомиться с вами буду на следующем занятии. Во-первых, потому что сейчас есть шанс кому-то сбежать, и вдруг вот, да, есть шанс на следующий раз присоединиться, да, то есть на вот следующее занятие. Буду вас допрашивать, откуда нас узнали, что там еще будут спрашивать, как вас зовут, кто по диалогу, кто по году, и собирать заявки, да, что хотите, собираете ли гадать. Да, прекрасная Если хочешь заканчивать, то есть, если хочешь учиться гадать, то вообще в любом случае рекомендация прослушивать, успевать прослушивать запись до следующего занятия, потому что вообще удобно очень. Я замечала в машинах, например, в пробках, тогда прям целое удовольствие стоять. Многие у меня ставят прослушивать, если там, например, голова болит, все сразу проходит. Ну вот, то есть, в общем, было замечено, что на работе. Ну и смотри, кем работать. Можно купить, например, себе там вышивание или пазл. А? Ну вот, ну ладно, вам уже гаитная пара. Значит, и, соответственно, в общем, благополучно, да, что-нибудь из этого делать. То есть, вот какая-то ручная работа, да, она медитативная, очень сильно помогает, да, процесс прослушивания еще раз. Вот, в общем, как-то все очень приятно. Вот, значит, и если хочешь еще и гадать, то, соответственно, рекомендую, э, там есть тетрадочки, учебный материал, то есть там краткое значение карт, которые ну, мы в свое время да, делали, и специальная разлиновочка, или у себя дома. Берешь тетрадочку и записываешь выжимку, ну, какое, да, вот значение карты. Там, например, туз Кипетров, прямая, перевернутая. Потом где-то, когда мы пройдем пятерки, расскажу, что лучше бы сделать табличку и прям буквально по 2-3 слова про каждую прямую перевернутую карту и зазубить. А, и буду, соответственно, начиная где-то вот с шестерок, когда вот уже шестерки пройдем, а, буду устраивать блиц-опросы в начале курса для того, чтобы допустить до а, варенья супов только те, которые карты помнят. Заскоки не вопрос, Но заскок, да, это когда вдруг вылетела карта. Это не то же самое, как то, что ты как будто впервые с ней знакомишься. Понятно? То есть вот такие домашние задания. На сейчас еще 10 минут перерыв и продолжим. Хорошо? Спасибо.